Вдруг позади костра появилось ярко освещенное лицо Элем. О, если бы он мог ее схватить и унести, как прежде! Но, сделав усилие, он почувствовал, что его рана еще не закрылась, и рука бессильна. Еще несколько дней к нему вернется прежняя сила, пока он может только следить за врагом и выжидать удобной минуты. Он осторожно положил острогу, взял весло, и прежде чем направиться к своему убежищу, отдался течению, которое отнесло лодку к противоположному берегу. Там он принялся осторожно грести, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Прошел час. Лодка двигалась с трудом, хотя Вамирех держался вблизи от берега. Приходилось бороться не только с течением, но и с водорослями, которые цеплялись за лодку и опутывали весло. Вамирех решился уже пристать к берегу, когда увидел нечто вроде пролива среди камышей. Он направил туда лодку, и некоторое время она двигалась беспрепятственно, но вскоре пролив опять замкнулся длинными речными растениями. В надежде найти вблизи открытое пространство, Вамирех лихорадочно раздвигая растения, направился вперед. Но повсюду он натыкался на камыши, водоросли и осоку. Величайшая усталость подавляла Вамиреха, и он должен был на некоторое время улечься на дне лодки. Ночь близилась к концу. Небо над головой побледнело от первого отблеска утренней зари. Крик глухаря оглашал лесную чащу. Тихий лепет острых крепких листьев, похожий на шорох крыльев птицы, всплески выдры, вечный шум реки были единственными звуками среди тишины. Предметы казались залитыми полупрозрачным серым туманом. На противоположном берегу едва обозначалось Черная кайма леса между рекой и побледневшим небом. Вымерех приподнялся. Необычайное оцепенение сковало его члены, клонило ко сну. Ему захотелось поскорее в свое убежище, и он измерил глазом расстояние до него от берега. Оно оказалось весьма значительным, тем более что растительность здесь становилась все гуще. Была минута, когда он думал отказаться от нового усилия и переночевать в лодке. Но достаточно было малейшего неосторожного движения, чтобы опрокинуть утлый челнок, а рана не позволила бы широких размахов, необходимых при плавании. Приняв решение, он направился к берегу, работая веслом, изрезывая руки острыми листьями камышей, таща и подталкивая крупкую лодочку, усталый, раздраженный, вынужденный часто останавливаться и подолгу отдыхать. Наступал день. Все казалось бледным, изможденному человеку, и вода, и небо, и лес. Широкая река выдвигалась из тумана и снова терялась в нем. Вот, наконец, берег. В Эмерех, высаживаясь и раздвигая высокие стебли растений, увидел пантеру в борьбе с маленьким мамонтом. Жалкое молодое травоядное напрасно старалось отогнать хоботом своего противника. Вдали виднелась мчавшаяся самка, спешившая на помощь к своему детенышу, и из камышей раздавался крик самца, очевидно, старавшегося вплавь добраться до берега. Но пантера одним прыжком очутилась на спине молодого мамонта и уже запустила когти в толстую кожу, собираясь вцепиться зубами в шею, когда охотник, охваченный жалостью, вмешался в дело. Он издал боевой крик, пустил свою острогу и направился к хищнику. Удар был слаб, острога едва окрасила кровью пятнистую шкуру, но пантера, ворча, все-таки выпустила свою жертву. В эту минуту показалась широкая голова мамонта самца, и почти одновременно с ним появилась и самка. Тогда пантера скрылась в кустах, а семья громадных толстокожих удалилась, покачивая хоботами. Вамерех следил за их удаляющимися фигурами, радуясь, что оказал им услугу. Потом он взвалил себе на плечи лодку и пошел к опушке леса. Он потратил последние силы на собирание больших сучьев для укрепления своего убежища под лодкой. Чувствуя тяжесть во всем теле и спотыкаясь от слабости, он стал вбивать в землю у подножья дерева наиболее крепкие ветви, Но вынужден был прервать работу. Чувство оцепенения охватило его с удвоенной силой. Он хотел присесть, но вместо этого повалился на землю почти без чувства и вскоре погрузился в тяжелый сон с мучительным бредом.